Глава 38. Добравшись до Дойлов, я поднялся по лестнице. На двери висел траурный венок, и его ленточки развивались на вечернем ветру. Должно быть, Телся услышала мои шаги, дверь открылась еще до того, как я постучался. Обняв ее, я глянул на ма, сидящую у стола с чашкой чая. Глаза у нее были красными, но сухими. Рука комкала платочек. Слабо улыбнувшись, она воскликнула «О, Мики, проходи, проходи! Выпей со мной чаю!» Я выдвинул стул, пытаясь не попасть вновь на сломанный, однако, похоже, их поменяли местами. Качающаяся ножка словно подчеркивала все неудачи Колина, говорила о его неверных решениях и неспособности исправить то, что так легко было переиначить. Чертовски пожалев, что снова на нем сижу, Я впился взглядом в ма. Дышала она редко и тяжело, но, встретившись со мной глазами, расслабилась. «У нас все нормально, Микки». «Давайте-ка я починю стол. Дело минутное. Не сейчас. Как-нибудь в другой раз», — мягко остановила меня она. «Ну, как скажешь». Потянувшись через стол, ма нежно сжала мою руку. Так она и горевала. Тихо и с достоинством, не на показ. В окно упал слабый рассеянный луч солнца, и мы разом обернулись, словно кто-то вдруг вошел в комнату. Но нет, дверь была по-прежнему закрыта. Элси налила чай и поставила передо мной чашку с блюдцем. «Говорят, ты нашел Фина в церкви, в убежище священника, как и предполагал?» — спросила она. Я невольно усмехнулся. «Ничего в Чепале не утаишь». Да, Элси. Мы погрузили его в закрытый кэп и уже в темноте перевезли в Уоппинг. Девушка поежилась. «Он тебе все выложил?» Как только понял, что это единственный способ спасти свою шкуру, рассказал достаточно, чтобы мы могли предъявить обвинение Хоутону. И не только ему. «Что с ними будет?» «Сгниют на каторге или будут болтаться на виселице». «Даже член парламента?» — удивилась Ма. «Вполне возможно», — помолчав, я добавил. «Его жена погибла в Мейфере. Она тогда была в положении». «Ах!» — грустно вздохнула Ма. «И все равно у него не было права», — сверкнув глазами, пробормотала Элси. Заставить сотни людей заплатить за то, чего они не делали. Да, конечно. За столом повисла тишина, затем опять заговорила Элси. К нам приходил Джеймс Маккейб, она кивнула на дверь. Это он принес венок. Серьезно? откинулся я на стуле. Еще передал денег. Объяснил, что задолжал Колину, добавила ма. Задолжал Колину? Недоверчиво пробормотал я. Ма обменялись взглядами. Он заявил, что Колин был ему предан, — объяснила девушка. Маккейп попоминал, что сделал Колина своим кратом в шайке Райли. Вопрос прозвучал довольно грубо, и Ма поморщилась. Они с дочерью вновь переглянулись, и Элси ответила. Он сказал, что Колин сам предложил. Что это ему взбрело в голову? «Интерес мой не был праздным. Мне действительно хотелось понять мотивы Колина. Макейб говорит, что когда-то спас ему жизнь», — вставила Ма. «Спас жизнь? Как это вышло?» «Колин ввязался в какую-то драку в доках», — взяла слово Элси, предупредив меня быстрым взглядом. Я вспомнил, что Ма об этом случае не знает, поэтому молча кивнул». Пырнул ножом одного парня из банды Шейпли. Маккейб переговорил с главарем и убедил оставить брата в покое. Вроде как пообещал, что больше ни одного человека из той банды каменщики не тронут. Значит, Маккейп и впрямь спас Колина от мести Шейпли. И Колин с тех пор был ему благодарен и верен. Звучало логично. С той минуты, когда Райли мне заявил, что Колин крот... Я долго размышлял над его решением, и все равно, даже учитывая слова Элси, продолжал считать, что за его поступком крылось нечто большее, чем преданность. Независимо от того, согласился ли он на роль разведчика или предложил сам, обладая общей с Маккейбом тайной, Колин чувствовал себя серьезной фигурой. Для него это значило больше, чем приглашение Райли присоединиться к его шайке». Как жаль, что Колин не ощущал, насколько он важен для своей семьи. Почему он об этом не думал? Почему не видел, что мы трое его любим и ценим? Я тяжело вздохнул. Элси поднялась и, вытащив из полки сложенное в несколько раз письмо, положила его на стол. «Маккейб просил передать тебе записку». Еще пару дней назад я развернул бы ее немедленно, рассчитывая найти ответы на свои вопросы. Однако сейчас решил, что и так знаю, о чем написал МакКейб. Он, мол, сделал все, чтобы защитить Колина, смерть юноши — не его вина, и сделку со мной он не нарушил. Ничего мне теперь от главаря каменщиков нужно не было. Пусть держатся от меня подальше». Пусть забьется обратно в свою нору, где сидел до того, как началась эта история. Я положил письмо в карман, посмотрю на досуги. «Что будет с Маккейбом?» — спросила Ма. Я покачал головой. «Ни к крушению принцессы Алисы, ни к насилию в Уайтчепале каменщики отношения не имеют. Пока Маккейб занимается своими делишками и не становится на пути ярда или вопинга...» «У нас нет особых поводов его преследовать». «Что за мир?» — прошептала Ма. «Мир, в котором преступления Маккейба считаются делишками». Мы поболтали еще некоторое время. За окном раздавался то грохот, то крики, то какой-то стук. Однако шум действовал мне на нервы гораздо меньше, чем несколько дней назад. Наконец солнце зашло... Елси зажгла лампу. В дверь трижды постучали, и я, поднявшись, впустил молодого Имана. Из кармана его пальто выглядывал молоток. В руках он держал сумку и накрытое сверху блюдо. Похоже, принес продукты для ужина. Парень поздоровался с Елси, затем с Ма, мне кивнул и нерешительно произнес: "Привет. Зови меня Мики." предложил я и, забрав у него сумку, пожал руку. Хотелось показать Иману, что я понимаю причины, побудившие его зайти сегодня к Дойлам. Во-первых, порядочность, во-вторых, любовь. Он снова благодарно кивнул. Поставив сумку на стол, я обнял на прощание Ма, поцеловал в щеку Элси и пообещал, что в воскресенье обязательно загляну на чай. Выйдя на улицу... Остановился на ступеньках, прислушиваясь, подопрёт ли Элси стулом дверь. Она даже и не подумала. Я втянул в себя воздух, пропитанный ароматами лука и хмеля, доносившимися из ирландского паба через дорогу, и спустился с лестницы. Нижняя ступенька больше не качалась. Я нагнулся, подергал ее рукой. И обнаружил утопленные в дерево блестящие шляпки трех гвоздей. Мне на секунду стало грустно. Однако печаль сменилась облегчением. Иман — хороший парень.